Вопреки видимости, именно зима – пора надежды. Валерия проснулась затемно. Долго крутилась в постели и анализировала вчерашний вечер. Нет, она не обижалась на Снежану и даже ее понимала. Уж кому как не есть знать, как ужасно агрессия одноклассников. Раньше это называлось травлей сейчас больше используют иностранное слово буллинг. Так уж случилось, что и Снежана и Валерия в школе были подвержены этому эмоциональному, а Снежана даже физическому насилию. Подруга, потому что имела нестандартную внешность. Валерия из-за тюремного прошлого своей матери. Валерия хорошо запомнила тот день, когда зашла проведать Снежану с бабушкой и не нашла девочку в квартире. Со смерти матери тогда прошел всего месяц, и девочка все еще испытывала по этому поводу душевное страдание. «Баб Глаша, где Снежана?» – спросила она. «Я думала, что у тебя эта безмозглая дура. Пришла вся в слезах, соплях, форму испачкала, колени разбиты, на лице синяк. Говорит, упала. Это же надо быть такой идиоткой. За несколько секунд Валерия все поняла и стала искать девочку по квартире. Нашла сразу в шкафу. Не спеша уговорами, она ее вытащила, заставила поесть, а потом просто обняла. И все. Снежана моментально расслабилась и успокоилась. Потом Валерия учила девочку, как себя вести, чтобы не нарываться на конфликты с одноклассниками. Она знала, каково это, потому что сама через это прошла. Валерия тоже пряталась в шкафу. У нее часто случались беспричинные боли в животе и груди и проблемы с аппетитом. Наверное, это было чудом, что она все это смогла пережить без печальных последствий, и свою маленькую подругу научить, как противостоять одноклассникам. Конечно, в чем-то Снежана была права, и Валерия это понимала. Она сама бы никогда не пожелала того, что пережила в детстве, даже врагу, а уж собственному ребенку. Но с другой стороны, травить могут и без оснований, и это надо было обязательно донести до Снежаны. Валерия приняла контрастный душ, сделала легкий макияж и стала собираться на работу. В дверь позвонили. Женщина посмотрела на часы, начало девятого, наверняка Снежана, подумала она и открыла дверь. Но на пороге стоял Владимир Сергеевич с букетом пионов и белой коробкой, перевязанной шпагатом. Валерия сначала растерялась. Но, заметив, что и новый знакомый выглядит взволнованным, улыбнулась и то ли спросила, то ли констатировала факт. «Пушкин?» «Он самый собственной персоной». Мужчина протянул ей букет. Она приняла его и втянула носом нежный, немного сладковатый запах. «Ну, проходите, дорогой поэт. Кофе будете? Или сразу начнете читать мне ваши стихи?» Если можно, начну с кофе. Валерия пригласила гостя в гостиную и подошла к кофемашине. Вот тут еще пончики. Мужчина поставил на стол белую коробку. Валерия нажала на кнопочку на кофемашине и, пока готовился напиток, развязала коробку и выложила на тарелку четыре пончика. Минуты две они молчали, но к ней Онегин подошел и молвил. «Вы ко мне писали? Не отпирайтесь, я прочел». Владимир Сергеевич процитировал эти стихи, подошел и взял чашку с кофе. Затем он подхватил двумя пальцами пончик и стал его поедать, неумело облизывая от сахарной пудры губы. Валерия с любопытством наблюдала за ним и ждала продолжения. Но мужчина потянулся за вторым пончиком. «Вам два и мне два» все по-честному, если вы не возражаете. Да хоть все четыре. Я из сладкого только варенье ем, мучное не люблю. Поэтому вы такая стройная, а я вот немного поправился к старости. Владимир Сергеевич явно напрашивался на комплименты, потому что выглядел он на редкость холеным и ухоженным, хотя глубокие морщины выдавали, что ему точно за 50. К тому же он был в меру упитан и широкоплеч, но лишнего веса точно не было. А что там по стихам? Продолжать будете? Нет, я вдруг вспомнил, что там все очень плохо закончилось. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасны ваши совершенства, их вовсе не я. Да-да, я в школе учила, ответ Татьяны. Я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Что в сердце вашем я нашла? Ладно, товарищ Пушкин, я так понимаю, вы пришли, чтобы поговорить про Снежану и Вадима? Нет, я пришел пригласить вас сегодня в театр. Ух ты, вот это сюрприз. Нет, я вчера заметила, что вы очень внимательно меня разглядывали, но приняла это на другой счет. Так что сразу спрошу, вы женаты, товарищ Пушкин? А вы всегда такая прямолинейная?» Владимир тепло улыбнулся. «Да, мне кажется, так проще жить. На эмоциональных качелях я уже накаталась. Хочется стабильности и нормальных человеческих отношений. Я разведен, давно. Дети уже, наверное, взрослые. У меня нет детей, только Вадим он мне как сын». «А на меня у вас какие планы? Развлечься или что-то посерьезней?» «Если честно, то я давно уже принял решение состариться в одиночестве. Но только глупцы и мертвецы не меняют своих убеждений, так ведь? А так как я еще хожу и у меня даже коленки не подгибаются, то есть надежда на что-то серьезное». «Ваш ответ мне нравится». Но хочу предупредить вас сразу, что если у меня от вас не будет дрожжи под теми коленками, которые и у меня еще не подгибаются, то, увы, у нас с вами ничего не получится. Дрожжи? Окей, пойду куплю грамм 200 и подсыплю вам в театре. Лера засмеялась. Чувство юмора у вас потрясающее, так что, возможно, обойдемся и своей. Дрожью я имею в виду, и мне ваша очень нравится, выживая, настоящая. Владимир так пронзительно на нее посмотрел, что Валерия смутилась и опустила взгляд. Снежана проснулась с сильнейшим чувством вины. Она вчера обидела лучшую подругу, самого родного человека в ее жизни после дочери. И пусть она это сказала для того, чтобы побольнее уколоть Вадима, чтобы он забыл про нее, но получилось очень грубо. Она выбрала дочь и отказываться от своего решения не собиралась. Да, возможно, Саша и казалась избалованной девочкой, но Снежана уже давно настроила себя, что именно ее благополучие – это то, к чему она будет стремиться. Она представляла себе, что дочь выйдет замуж, родит внуков и Снежана продолжит жить ради нее, ее жизнью, ее заботами. Возможно, к этим мыслям ее подтолкнул Альберт, с которым она не могла быть и старость встречать тоже не надеялась. А может быть и тот факт, что рядом возле себя она раньше никого представить не могла. Да, с появлением Вадима кое-что изменилось но он оказался такой темной лошадкой, что она боялась делать на него ставки. Лучше тихое знакомое болото, чем бурный океан или извергающийся вулкан. Снежана быстро оделась и выскользнула из дома, пока Саша не проснулась. Ей не хотелось обсуждать вчерашние перипетии. Она быстрым шагом направилась к Лере, чтобы извиниться и поговорить. Долго звонила, но дверь никто не открывал. Снежана подумала, что Лера ее не желает видеть, и написала сообщение. Открой, иначе я выломаю дверь. Ответ пришел моментально. Я в офисе, побереги нервы и силы. Окей, еду к тебе в офис, жди, написала Снежана и вызвала такси на полянку. Валерия сидела в кабинете и работала за компьютером. «Сердишься?» – Снежана подошла к ее столу и виновато опустила голову. «Направду не обижаются. Но ты пожалеешь об этом решении. Вадим хороший мужик, и это видно сразу. Ты же говорила, что он мудак». «Я ошиблась», – пожала плечами Валерия. «Ну и хорошо. Пусть этот хороший мужик живет себе на свете и будет счастлив. Без меня». «Надеюсь, и ты будешь счастлива». И мне не важно с кем. Валерия поднялась и обняла подругу. Снежана расчувствовалась и заплакала, сквозь слезы пробурчав. Ты самая лучшая подруга в мире. Ты тоже. Валерия прижала ее к себе и погладила по голове. Хочешь, я тебя удивлю. И Лера ей рассказала про Владимира и их предстоящий поход в театр. Оказывается, мы с ним соседи, и его дом через три улицы от меня. Он не женат, детей нет, и Вадим ему как сын. Сейчас отправлю последний срочный имейл и расскажу тебе про него. Про Вадима? Может, не надо? Надо, Федя, надо. Ты должна понимать, от чего отказываешься. Снежана слушала подругу со слезами на глазах. Вот такие дела. Закончила Лера свой рассказ. Так что подумай хорошенько, прежде чем отказываться от него. Я не могу предать Сашу. Понимаю и думаю, что в этом случае есть только один выход. Саша сама должна предложить тебе выбрать Вадима. Она никогда этого не сделает, предположила Снежана. Да, потому что выросла страшной эгоисткой, но... «Надежда всегда умирает последней. Так что подождем. Время покажет». Снежана кивнула, а потом тихо спросила. «А как тебе этот мужчина? Понравился?» «Пушкин», — Валерия улыбнулась. «Очень. Даже слишком». И дрожь под коленками уже появилась. «Ага. Еле хожу. Подгибаются конечности», — Валерия засмеялась и уже серьезно ответила. В том, что случилось с Вадимом, он нещадно винит себя. И да, его вина есть, но и ему досталось потом по полной. Все люди в мире ошибаются, и если его Вадим давно простил, то и он должен себя простить. А он не может. Рассказывал мне, и у него слезы в глазах, и руки дрожат. Бедный. Мне так хотелось подойти и обнять его. Чего же не подошла? С улыбкой спросила Снежана. «Успею еще», — кокетливо ответила Валерия.